За двери номера, Сунги снова попытался заглянуть внутрь помещения, но в этот раз дверь оказалась плотно закрытой. Это был полный провал. Как бы он теперь ни пытался продумать дальнейшие свои действия, в первую очередь ему предстояло вернуться домой. И именно там он столкнется с тем фактом, что его супруга будет весьма недовольна самоуправством собственного мужа, а значит, ему снова предстоит наказание. Более того, Он еще не знал о том, что его старый напарник, Корк уже зашел к нему домой по пути с работы и уведомил супругу Аширца о том, насколько сильно проштрафился с Суньби и о том, что кто-то должен будет ему возвращать тот самый штраф, который с него сегодня удержали по вине Аширца. А это было не меньше сотни кредитов. И как факт можно было понять, что в сложившемся положении ему будет теперь уже не добегать ни за охотником так как проблема у самого Прайдохи Аширца теперь возникнут достаточно большие, если бы он хотя бы добился нужного ему результата, то тогда дело обстояло бы совершенно по-другому. Вот только этого не было сделано. И теперь ему предстояло идти туда, куда очень сильно не хотелось, ведь он намеревался за счет этого охотника еще и поесть от души, и даже, возможно, выпить чего-нибудь достойного». Только вот этот разумный почему-то достаточно сильно отличался от обычных охотников за головами, какими их себе представлял сам Аширец. Он вел себя слишком спокойно и странно. Да и заперся сразу в комнате, как только ему принесли ужин. К тому же среди той посуды, которую в этот номер занесла служанка, Аширец так и не заметил того, на что так рассчитывал — бутылки спиртного. И это уже само по себе изрядно настораживало. Неужели этот разумный не собирается отмечать столь великолепную победу над рейдерами? Или, может быть, для него эти деньги, которые он сейчас получил, не настолько крупные? Настолько сильно поразился своему открытию Аширис, что даже не заметил того, как вышел из гостиницы и едва нос к носу столкнулся со своей собственной супругой, за спиной которой ехидно ухмылялась старшая дочь, радостно потирая руки предвкушение награды. Звонкая и достаточно сильная оплеуха откинула худосочное тело Аширца назад, заставив его удариться спиной о ту самую дверь, через которую он только вышел. Но в данной ситуации это уже не имело значения. Схватив своего супруга за руку и раздраженно продолжавшая ругаться, Джуби потащила его домой, где ему еще только предстояло ощутить на себе всю величину ее гнева. Ведь тот самый долг, который ему придется отдавать Орку, она уже считала потраченным себе на пользу. И естественно, что такое событие ей не понравилось. Интересно, а что именно ей сказал этот старый Орк? Мысленно усмехнулся Суньби, представив себе требования этого разумного, который мог открыто потребовать от его супруги всего чего угодно, и даже близости. А она всегда считала Орков грязными существами, «недостойными существования под этим небом». Да что тут можно сказать? Все аширцы считали именно себя представителями высшей расы. Только это, конечно, не всегда было им на пользу. Ведь, по сути, многие из таких индивидуумов воспринимали именно аширцев, как и низших существ, что самих представителей великого и весьма многочисленного народа ашир очень сильно раздражало. И они старались отыграться на своих оппонентах, как только было возможно. Так что любая подлость и попытка обмануть у них считались чуть ли не значимой заслугой. Да что тут можно сказать про чужаков, если для Аширца за благо считалось обмануть себе подобного. Только вот сейчас самому Суньби было далеко не до этого, так как его супруга в очередном приступе бешенства даже не разбирала того, что делает и колотила своего мужа всем тем, что только попадало ей под руку, и даже не заметила того, как сломала ему руку и два ребра, чем, по сути, сама испортила все свои планы на долгие месяцы вперед. — Ну, что скажешь, брат? Медленно повернувшись к главе города, начальник охраны коротко кивнул ему на двери в коридор, где остался весьма неожиданный гость, доставивший им головы целой банды рейдеров. Он всю банду каменной тени перебил. Как думаешь, стоит ли нам попробовать ему выдать пару заказов и на другие банды? Кабинет главы города Гира Магора выглядел весьма аскетично. Вдоль стены стояли высокие стеллажи с различными документами, свидетельствующими о богатой истории города. На стенах висели картины предыдущих глав этого поселения, каждый из которых в свое время сталкивался с различными проблемами и испытаниями. Огромный стол, покрытый своеобразной кожаной скатертью, стоял посреди комнаты, а за ним сидел сам мэр города. Он медленно крутил в своих руках стилос, и выражение его хмурого лица выдавало глубокие раздумья. В его глазах во все мерцали сомнения. Город Самбар долгое время был под угрозой со стороны бандрейдеров, и каждый предыдущий конфликт требовал от города больших усилий и жертв. И Гермагор не понаслышке знал о том, что любая его попытка сделать неправильный шаг в этой игре могла обойтись городу слишком дорого. «Ты же сам прекрасно понимаешь, брат. Я не могу не думать о последствиях!» Тихо и задумчиво пробормотал он сам себе под нос. «Если он действительно наш союзник, то это может принести нам пользу. Но что произойдет, если это ловушка?» Мы уже разочаровывались в прошлом. Глаза главы города скользнули по стройным рядам документов на полках, словно ища ответы в прошлых событиях. Он сейчас явно вспоминал о том, какие страхи и боль принесли предыдущие столкновения с бандами рейдеров его городу. Так что можно было сразу понять, что такое решение было принять не так-то просто. «Необходимо предпринять шаги, чтобы обеспечить безопасность города», Немного подумав, сказал он вслух, будто пытаясь убедить самого себя. Но как нам лучше минимизировать все возможные риски? В очередной раз взгляд мэра города упал на окно, из которого открывался вид на городские улицы. Он тяжело вздохнул, четко осознавая тот факт, что тяжелое решение уже принято, и надо действовать осторожно, чтобы избежать новых потрясений. Судьба города лежала в руках неизвестного союзника, и Гермагур все же решил дать ему шанс, явно надеясь на то, что это его решение будет правильным выбором. Сомневаешься? Правильно. Я бы тоже сомневался, решительно присев в кресло напротив своего родного. Но такого, казалось бы, не похожего на него брата, Кармагур задумчиво покачал головой. К тому же странный этот парень какой-то. Сначала мне непонятно было, что настораживает его поведение, но потом я понял — у него все необычно, даже одежда необычная. Сделана она, судя по всему, из шкур пустынных змей, да и оружие на виду он не держит, что тоже странно. Хотя я точно видел у него на поясе пару ножей, вот только огнестрельного оружия под рукой у него точно не было, и это необычно для охотника». Да и его кислородная маска уже сама по себе вызывает подозрения. «А что с маской-то не так?» Удивился в ответ мэр города, внимательно посмотрев на своего брата, который всегда отличался большей наблюдательностью, чем он сам. «Маска как маска!» «Старая правда. Такие мы уже давно не используем. Но сам факт того, что он ей пользуется, говорит о ее работоспособности». Ты же не хуже меня, знаешь, что старое оборудование тоже может быть достаточно надежным. Может быть, ему нравится подобное оборудование, и он им пользуется. Кто на что учился, как говорится. — Это все как раз-таки мне прекрасно понятно, братишка. Криво усмехнулся в ответ на его замечание Трол, медленно покачивая головой. Но при этом ты забыл об одном нюансе. — Дело в том, что эта маска не работает без специальных картриджей. Эти картриджи сами по себе достаточно долговечные. Однако со временем они тоже приходят в негодность. Но не в этом дело. Дело в том, что в этой маске, которую носит на лице данный индивидуум Андрей, как он у нас зарегистрировался, я не видел вставленных картриджей. — Подожди, ты о чем вообще сейчас говоришь? Тут же насторожился мэр, уже инстинктивно почувствовал в словах родственника какой-то подвох. Ты хочешь сказать, что он носит на лице неработающую маску? Так зачем она вообще ему нужна? В пустыне с кислородом всегда были проблемы, это всем известно. Там какая-то аномалия так влияет. И поэтому некоторые индивидуумы, привыкшие шастать по пустоши в таком оборудовании, его снимать просто забывают. Однако ты говоришь, что у него маска без картриджа. Странно. Зачем тогда она ему нужна? «А зачем ему еще нужны ячки, очки, которые закрывают половину лица?» Снова усмехнулся Кармагор. «У нас в городе не настолько сильные ветра, чтобы защищать глаза от летящего песка. Да и эта маска, которая явно не работает, тоже скрывает большую половину его лица. Он просто прячет свое лицо, чтобы мы не могли понять то, кого именно перед собой видим». «Так, подожди. Но это же бессмысленно в принципе». Удивленно встал со своего кресла мэр и, пару раз, пройдясь по кабинету, снова замер перед своим младшим родственником. Ведь на регистрации он сдал свою ДНК и зарегистрировался как охотник за головами Андрей. Твоя дочка мне только что передала всю информацию. Зачем тогда ему прятать от нас лицо? Знаешь, братишка, он перед тем этим сказал мне одну весьма интересную фразу... Задумчиво усмехнулся ему в ответ ролл словно вспоминая что-то достаточно неприятное для себя. Этот Анд Рэй прямо сказал мне о том, что никому не доверяет, и что уже сталкивался с тем, как сами представители властей старательно пытаются запустить руку в чужое имущество. Я не знаю, где он с этим столкнулся. Но этот фактор говорит о том, что у него уже могли быть конфликты с какими-то разумными представляющими власть в других городах. Может, даже с нами по соседству. Уже только поэтому нам следует с ним быть на стороже, потому что этот разумный сам может быть в розыске. Но этого просто не может быть!» С явным облегчением выдохнув, отмахнулся от подозрения младшего родственника мэра города, снова усевшись в свое кресло. «Я тут же отправил его ДНК на проверку. Среди преступников его ДНК не зарегистрировано». Также и имя этого разумного нигде в розыске не значится и вообще. Получается так, будто бы он появился неизвестно откуда. Даже простой регистрации на территории наших свободных городов у него нигде не было. Ты сам понимаешь, что это обычная практика. «Понимаю», — тут же нахмурился трол, внимательно посмотрев в окно, за которым медленно наступали сумерки очередного вечера на этих территориях. «Прекрасно понимаю». При этом я понимаю и то, что такие эффективные разумные из пустоты не появляются. Его сюда мог кто-то прислать, но кто? Мы этого не знаем. И поэтому нам уже заранее следует быть готовыми к любым сюрпризам. Да и сам факт того, что этот Андрей уже здесь, в данном случае дает нам возможность избавиться от многочисленных проблем, которые окружают наше поселение в последнее время. Ты не хуже меня, зная, что по соседству появилось еще две банды рейдеров, которые по какой-то причине сейчас старательно перекрывают дороги к нашему городу. От одной мы теперь избавились. Осталось еще две. К тому же у меня есть подозрение, что данные индивидуумы появились поблизости от нашего города не просто так. Их могли сюда специально подослать, чтобы наш город оказался в полной блокаде. Подожди. «Ты слишком много фактов вываливаешь на мою бедную голову», — раздраженно хлопнул ладонью по столу мэр и устало посмотрел на окно, куда только что смотрел его брат. «Ты сейчас мне хочешь сказать о том, что кто-то намеренно пытается разорить нас, кто-то намеренно пытается сделать так, чтобы из нашего поселения начали бежать жители, но зачем это кому-то может быть нужно? Хотя, если подумать то это становится понятно, куда побегут все наши жители. В первую очередь, ближайшие города, где могут и осесть. Только не говори мне, что это какие-то игры наших соседей. Мне бы вообще не хотелось об этом знать, так как в этой ситуации заказ нам придется усложнить. И ты сам прекрасно понимаешь, каким именно образом нам придется это сделать. А В ответ на это весьма закономерное замечание Трол уже ничего не сказал» так как он прекрасно понимал, что его брат уже полностью ориентировался в ситуации. А значит, сам достаточно быстро придумает все то, что будет нужно сделать. Самого же тролла сейчас интересовало кое-что другое. В первую очередь ему было интересно все то, что находилось в кузовах у грозовиков этого странного индивидуума. Но этот необычный парень, кем бы он ни был бы, оказался достаточно хитер, Запер грузовики на достаточно надежный запор. К тому же даже в его спидере груз трогать было нельзя. При малейшей попытке это сделать, та самая красноватая пыль пустыни просто будет сбита. И тогда скандала просто не получится избежать. Что бы там потом не пропало бы, отмыться после этого всей службе охраны города не получится. Именно поэтому сам Кармагур и приказал следить внимательно за стоянкой не хватало им еще, чтобы какой-нибудь воришка попробовал проникнуть к машинам и в результате этого просто спровоцировал никому ненужный конфликт. А тут еще и возникли подозрения о том, что в этих делах, связанных с рейдерами, могли быть замешаны представители соседних свободных городов. А это все может закончиться очень плохо. Хотя свободные города примерно по своим возможностям и равны, Но если несколько соседних городов объединятся в стремлении зажать потенциального противника, то в данном случае проблему защищающейся стороны будет куда больше, чем можно было бы себе представить. Именно поэтому сейчас его брат и намеревается переработать договор с этим охотником за головами. Самый нужный пункт придется изменить. Им нужна информация. Информации могут предоставить только живые представители из банды рейдеров. То есть придется усложнить задачу и увеличить награду. Нужно кого-то из рейдеров, желательно из их командиров, доставить в город живым. Развязать язык такому индивидууму не так уж и сложно будет. Достаточно будет просто вынудить его под специальными препаратами рассказать все то, что нужно, зафиксировав все на видео. И тогда у тех, кто решил таким образом пошутить с соседями, возникнут очень серьезные проблемы. Тем более, что, отправив торговцам известие о том, что один из них, тот самый умник, кто продавал лекарства, решил связаться с рейдерами, тролл и так многим подпортил настроение. Так как настоящие хозяева каравана, который был разграблен той самой бандой каменной тени, сейчас рвут и мечут, ведь это был их груз. Их охранники, их техника — все это стоило достаточно крупных денег. И эти деньги из-за жадности одного своего представителя они банально потеряли. А вот тут доказательств особо много и не было нужно. «Слишком много факторов», — говорило против такого торговца. «Скорее всего, его просто прижмут как следует, и этот проворовавшийся торгаш сам все расскажет. Да, им теперь придется заново потратить деньги, чтобы выкупить лекарство этого охотника. Главное, чтобы он никому не рассказывал о том, Какой именно груз так ждали руководители города. Иначе у местных жителей возникнут некоторые сомнения, а также и паника, которая может все испортить. Именно только тем, что местные жители просто заподозрят о возникновении в данной местности эпидемии. И тогда им все же не удастся избежать проблем. К тому же не стоило забывать и о том, что этот разумный сам признался в том, что привез в город достаточно много оружия и защитного снаряжения рейдеров. Хоть оно и было достаточно старым, но могло бы усилить позиции жителей города. Как ни крути, но в последнее время возникли определенные сложности с поставками огнестрельного оружия. И даже более того. Несмотря на все просьбы прислать им что-нибудь поновее, из главного города этого мира, где располагался своеобразный космопорт, в ответ приходили только стандартные отписки о том, что пока нет возможности решить эту проблему. Почему? Ведь они не скрывали того факта, что готовы заплатить за поставки столь ценных ресурсов. Деньги у них были. Да, их плантаторы старательно выращивали тот самый батат, который раскупали все, кому не лень. Им еще повезло, что рядом с городом располагались достаточно плодородные почвы, где можно было его выращивать в огромных количествах. И теперь становилось понятным то... Почему рейдеры не нападали на эти плантации? Именно те рейдеры, которые пока что портили жизнь свободному городу Самбар. Банда каменной тени делала подобную глупость. А вот эти старательно обходили территории плантаций стороной. Почему? А тут все просто. Именно потому, что они понимали главное. Эти самые плантации нужны им самим целыми и невредимыми. Да еще и с урожаем. Уже только поэтому Троллу становилось многое понятным. Хотя, само немного странное поведение этого охотника все же выбивалось из общей струи. Он действительно старался скрывать свою внешность, что изрядно настораживало. А ведь, учитывая то, насколько известного рейдера он убил, этому индивидууму самое время гордиться своим поступком. К тому же сам факт наличия у него самодельной кожаной одежды... Говорил уже о том, что этот Андрей весьма неплохой охотник на песчаных змей. Это был тоже определенный показатель, который не стоит недооценивать. Особенно если учитывать то, как в последнее время эти твари доставали местных жителей. Даже одна убитая песчаная змея, самая маленькая, могла принести этому разумному не меньше пяти тысяч кредитов. И это просто за ее убийство на указанной территории. А уж говорить о том, сколько может стоить ее тело, которое можно продать в ресторан на центральной площади города, тут вообще говорить не приходится. Так что уже только поэтому можно было понять, что данный индивидуум без работы никогда не останется. Но некоторые странности, которые в этом разумном слишком уж сильно были видны, просто вынуждали тролла излишне осторожничать. Тем более, что новости, которые начали разносить по городу охранники, уже заставили многих жителей всполошиться. Сам начальник охраны Самбара старательно отслеживал то, кто из них и что теперь будет делать. Ведь, по сути, таким образом можно было выследить тех, кто служит кому-то на стороне. Таких умников нужно было в первую очередь разыскивать и постараться взять их под контроль. Не хватало еще, чтобы появились новые проблемы, которые могут также навредить интересам их дела, так как этот город был делом их семьи уже достаточно долго, и поэтому они так переживали за него. Да, у двух братьев Маргун были разные матери. Ну, а что тут можно было поделать, если отец у них был такой солидный мужчина и постоянно привлекал внимание женщин? Главное, что его дети между собой никогда не ссорились. У них у каждого было свое дело, в котором они были специалистами, и оба в чужие интересы никогда не вмешивались. Но и в свои старались посторонних не пускать. Зато теперь все говорило именно о том, что просто так они не смогут вывернуться из сложившегося положения. Им нужна была помощь этого охотника, появившегося неизвестно откуда». И если они еще и смогут обнаружить доказательства того, что кто-то намеренно пытался сделать все для блокирования свободного города Самбар, то тогда у этого умника у самого возникнут большие проблемы, по той простой причине, что подобное было просто недопустимо. Свободные города именно потому свободными и назывались, что действовали на свое усмотрение, и жили по своим собственным законам. Только вот основным законом для них всех была именно территориальная свобода собственных интересов. Если кто-то попытался влезть в их зону интересов, да еще и таким грубым способом, то этого разумного не ждет ничего хорошего. Тем более, что сами представители свободного города будут пытаться найти ответы на вопросы. Однако несколько попыток поохотиться на рейдеров для охраны города оказались безуспешными. Тут же все может быть наоборот. Этот охотник за головами был явным одиночкой. И, скорее всего, рейдеры захотят попытаться с ним разобраться. Еще бы. Ведь этот индивидуум легко и просто, по крайней мере, так казалось, разделался с достаточно опасной бандой рейдеров. А значит, другие захотят разделаться с ним, чтобы возвысить свое имя еще больше, чем было известно имя каменной тени. Ну что же. На этом тоже можно сыграть. Они сами себя проявят и сами себя выдадут». А вот только почему-то сам Кармагур не хотел себя признаваться в том, что ощущал странное чувство, похожее на подспудный страх, когда он разговаривал с этим индивидуумом Андом Реем. Хотя, по сути, если так подумать, он был достаточно опытным бойцом. Побывал в десятках схваток и не чувствовал там такого страха. А тут... Вроде бы и оружия у него на виду нет. Вроде и по своей фактуре тело более слабое, чем сам тролл, Но есть что-то в нем такое, что вынуждает даже опытного бойца и главу охраны свободного города банально отступать в сторону. Что именно это было, тролл сказать просто не мог. Однако он чувствовал, что именно этот секрет и может быть ответом на все вопросы в отношении странностей данного индивидуума. Может, какой-то одаренный? Хотя самому Кару-Магору не хотелось бы с одаренными сталкиваться. В последнее время в том самом центральном городе Михур одаренные взяли власть в свои руки и постепенно продавливали тот факт, что именно разумные с даром являются элитой в этом мире, а все остальные так, всего лишь отбросы, достойные лишь служить. Они старательно охотились за одаренными, по всем территориям данного мира, и даже добирались в свободные города. А ссориться с ними особо никому не хотелось. Именно из-за того, что такие разумные легко могли перекрыть поставки технологий с того самого космопорта. Однако была одна мысль, которая все-таки немного радовала Тролла. И связана она была именно с известием о том, что за каменной тенью был отправлен специальный отряд охотников, вслед за которым также была направлена и группа одаренных именно из Михура, И сейчас главе охраны свободного города Самбар хотелось бы узнать о том, что будут ощущать эти индивидуумы, когда выяснится, что их определил какой-то одинокий разумный. Скорее всего, они будут весьма недовольны. И уже только поэтому настроение у тролла поднималось, так как, по сути, он ощущал, что... Хоть так может их ущипнуть за самое больное место. За их раздутую до невозможности гордыню. Ведь они гордились своей силой и возможностями, которые в данном случае продемонстрировать банально никому не смогут. Город Михур. Наши планы постепенно продвигаются. И мы в скором времени сможем контролировать не только всю территорию, приближенную к нашему городу, но и все другие поселения – Продолжал доклад советник Фрок Нурш, старательно вытирая свою лысую голову платком, что прямо выдавало его излишнее волнение во время этого доклада руководству города Михур, которое уже на полностью законных основаниях считало именно себя хозяевами всей этой планеты. Правда, у нас все же возникли некоторые сложности с нашим планом, из-за так называемых свободных рейдеров вроде банды каменной тени, так как они действовали по собственному усмотрению и ни в какую не хотели нам подчиняться, так что нам все же пришлось раскошелиться, объявить повышенную награду, а потом и отправить за ним группу наших специально подготовленных одаренных, которая постарается решить этот вопрос как можно быстрее. А это случайно не тот рейдер, который, как мы подозреваем, тоже является сильным одаренным, Тут же ожил с виду задремавший глава совета, главный советник Хитлар, возраст которого никто не мог точно назвать, но при этом никто не забывал и о том, что он достаточно опасен ввиду своего дара к телекинезу. Если это так, то его нужно захватить живым. Мало ли кого еще этот индивидуум мог возле себя пригреть. К тому же мне хотелось бы узнать как можно больше о том, каким именно образом... Этот индивидуум умудрялся так долго скрываться от наших поисковых групп. Судя по всему, он достаточно долго этим занимался. Кажется, именно вы, советник, курируете наши поисковые группы. Вот и объясните мне, как такое вообще оказалось возможным. Услышав это высказывание со стороны самого могущественного разумного в городе, Михур, докладчик, тут же еще больше принялся потеть, что вызывало отнюдь не те реакции, на которые он мог бы рассчитывать. Ведь, по сути, таким образом данный индивидуум четко дал всем присутствующим понять тот факт, что ответа на вопрос главы совета у него просто нет. Он тут же попытался оправдаться, рассказывая какие-то истории о том, что не все разумные на этой планете признают чаяние интересы одаренных, о том, что не все прониклись величием эволюции разумных существ, и часто даже намеренно пытаются мешать поисковыми группами забирать одаренных детей. Вот только главного советника все эти рассказы никак не интересовали. Он только равнодушно пожал плечами в ответ на все эти жалобы. «Кажется, я не спрашивал о том, сколько у нас врагов». Медленно раздвинул этот старик свои тонкие губы в холодной усмешке. «Мне это и без вас прекрасно известно». Я хотел бы узнать о том, что именно вы сделали для того, чтобы все эти разумные перешли на нашу сторону. Вы же не хуже меня знаете, что всегда можно найти возможность надавить на тех, кто был каким-то образом против нас. Однако сейчас я слышу только жалобы, советник. Вы разочаровываете меня. А вот после этой фразы тут же напряглись все присутствующие представители совета, так как понимали, что Именно нужно подразумевать под такими словами. По сути, данный индивидуум сейчас мог оказаться в списке нежелательных разумных. И тогда его судьба будет предрешена. Но никаких других действий или приказов со стороны фактического главы самого крупного города этого мира так и не прозвучало. Он словно опять провалился в своеобразный сон, что было для него в его возрасте по сути вполне нормальным состоянием. Вот только сам его намек на то, что кто-то из Совета банально упускает возможность контролировать происходящее, уже заставил всех напрячься. Тем более, что в последнее время ситуация была не настолько великолепной, как могло бы показаться. Да, пока что Совету удавалось удерживать эту информацию в тайне. Но все его представители прекрасно понимали тот факт, что так будет недолго в один прекрасный момент все жители этого мира все равно узнают о том что ситуация стала критической все это стало понятно именно после выступления следующего докладчика который был ведущим ученым михур а значит и на всей этой планеты именно он своими данными которые словно приговор обрушились на присутствующих вынудил их в полной мере ощутить тот факт что их положение кардинально изменилось И им действительно необходимо было в срочном порядке принимать меры, пока не стало слишком поздно. Дело в том, что в результате какого-то непонятного катаклизма, оказавшегося очень мощным энергетическим штормом, обрушившимся на галактику, город Михур банально потерял свою основную силу связь с другими мирами. Космопорт теперь был бесполезен. Почему так произошло, было непонятно. Однако все приборы, имеющие отношение к космическому пространству вокруг планеты, регистрировали возникновение какой-то невероятной по своей силе энергетической аномалии, в результате чего вся эта звездная система, не говоря уже, возможно, про всю галактику, была полностью заблокирована. Конечно, одаренные чувствовали определенную опасность из происходящего, так как теперь они оказались заперты на этой планете – И все из-за того, что покинуть поверхность планеты было невозможно. Именно по той простой причине, что этот катаклизм банально уничтожал любое оборудование в космическом пространстве. Судя по последним данным, которые они успели получить, эта энергетическая буря, именуемая ими «галактическим разломом», не только парализовала работу абсолютно любых видов технологического оборудования в космическом пространстве, но и привнесла в галактику новые опасное явление. Энергетические вихри, возникшие в результате возникновения этой бури, формировали нестабильные области, известные как «энергетические зоны». В этих зонах временами происходили скачки энергии, создавая опасные условия для всего живого и технологий. На планетах в этих зонах разразились бури частиц, приводящие к мутациям в местной флоре и фауне. Живые организмы, попавшие под воздействие этих частиц, приобретали странные свойства. На планетах, находящихся далеко от энергетических зон, люди вынуждены были искать убежище и приспосабливаться к новой реальности. В тех мирах, где технологии были неотъемлемой частью повседневной жизни, общество столкнулось с колоссальными проблемами. Системы коммуникации и информации перестали функционировать, а спутники обзора стали бесполезными энергия создаваемая технологиями исчезла вырывая людей из привычного комфорта научное сообщество вынужденное все же хотя бы частично отказаться от своих высоких технологий начали исследовать природу энергетической бури и пытались найти способы защиты и адаптации культура и общество ранее зависимые от автоматизации и роботизации вынуждены были возвращаться к примитивным методам выживания. Галактическая торговля прекратилась, и планеты, прежде обогащавшиеся обменом ресурсами, теперь стали изолированными и вынуждены автономными. Вместо межзвездных кораблей появились караваны и путешественники, ищущие безопасные маршруты вокруг энергетических зон. Темное время наступило для всей галактики, не говоря уже про отдельно взятую планету и теперь ее обитателям предстояло пережить вызовы первозданных сил природы, переосмыслить свою жизнь и открыть новые пути выживания в мире, оставшемся после галактического разлома. Тем более, что даже по примерным подсчетам ученых, можно было понять, что такое положение дел может продлиться не одну тысячу лет. Совет города Михур все еще не имея возможности прийти в себя после этой катастрофы, обнаружат для себя в этих пустующих залах своего ранее роскошного здания, буквально переполненного технологическими изысками, которые на данный момент стали просто бесполезными. Только один способ для выживания. Им нужно было полностью подмять под себя всю эту планету, так как застывшая в космопорте, практически навечно превратившаяся в технологичные памятники, челноки напоминали о мощи энергетической бури, В таком хаосе выжившие члены Совета среди обломков своей цивилизации встречались в залах заседаний Совета, пытаясь придумать план действий для усиления своих позиций. Пока они могли оперировать остатками технологий вроде электронных денег, у них был шанс. Фракция, придерживающаяся авторитарных мер, руководимая членом Совета Лейной Торн, выступала за немедленное введение военного положения – Сама советник предлагала ввести строгий контроль над обменом информацией, подавление возможных волнений и ужесточение мер безопасности. Ее основной девиз звучал как «Без порядка нет будущего». Фракция советника, возглавляемая ведущим ученым миром Вилдом, считала, что ключ к выживанию в науке и технологиях. Они выдвинули план инвестирования в исследование антибуревых защит робототехники и биотехнологий, которые могли бы помочь в адаптации к новым реалиям. Фракция военных лидеров во главе с генералом Саллом Грантом настаивала на создании армии и военной инфраструктуры для обеспечения безопасности и контроля над ключевыми ресурсами этой планеты. Они считали, что такие силы необходимы для защиты планеты и обеспечения силового воздействия на других – Группа дипломатов и общественных деятелей предлагала создать союзы с соседними городами на планете, которые тоже пострадали от галактического разлома. Они надеялись, что в объединении с другими городами Михур сможет повысить свои шансы на выживание. Фракция, влияния которой распространялась на все возможные в этом мире информационные платформы под руководством «Мари Кресс», занималась формированием образа иллюзорного спасения. Они внедряли в сообщество идею о том, что именно Совет одаренных Михура обладает единственно возможным планом выживания и что любая оппозиция может привести к катастрофе. В этом вихре стратегии и манипуляций члены Совета пытались удержать свою власть, надеясь на то, что их решения приведут планету к выходу из этого периода хаоса и восстановления. Однако, как всегда в истории, будущее самого Михура оставалось полным неопределенности, и каждое решение носило в себе как потенциал для спасения, так и риск катастрофы. И все потому, что под воздействием галактического разлома их планета Эларион претерпела радикальные изменения. Энергетическая буря, переплетаясь с тканью реальности, оставила после себя аномалии, которые местные жители уже стали называть энергетическими плетениями. Эти аномалии в некотором смысле придали некоторым местам на планете невероятные и даже магические свойства. Под воздействием этих самых необъяснимых энергетических плетений на планете появились определенные магические области, где энергия бури была особенно сильна. В этих областях законы физики и известных им пси-энергий становились подвластным изменением, и обычные правила реальности переставали работать. Флора и фауна Элариона и так достаточно скудные, подверглись воздействию частиц энергетической бури, вызвавших уникальные мутации. Новые виды растений и существ стали обладать необычными свойствами. Реки начали светиться яркими цветами, а животные приобретали уникальные магические способности, которые проявлялись в самые неподходящие моменты. Дошло даже до того, что некоторые области планеты стали обнаруживать в себе необъяснимые магические способности. Некоторые приобрели контроль над элементами, другие могли предсказывать будущее или лечить болезни. Эти магически одаренные разумные слишком сильно отличались от пси-одаренных, и со временем могли составить им очень сильную конкуренцию, что было достаточно опасно, особенно на фоне сильного ослабления энергетической пси-составляющей на этой планете. Именно поэтому совет города Михур сейчас и спешил действовать, стараясь не упустить бразды власти из своих рук. Но все еще больше осложнялось тем, что в определенных местах энергетических плетений образовывались таинственные порталы – ведущие в неизвестные миры измерения. Исследователи отправлялись через эти порталы в поисках ресурсов и знаний, но не все из них возвращались. Более того, из этих самых порталов появлялись различные существа, которые могли кого угодно удивить, даже смертельно, так как они были опасны не только именно физически, из-за своих возможностей, но и тем, что могли оперировать той самой силой, которую некоторые уже начали именовать магией. Одаренные пытались изучить эти свойства и взять их под свой контроль, но им для этого не хватало знаний и возможностей. Также под воздействием энергетических плетений планету стали охватывать периодические магические бури. Во время этих бурь воздух наполнялся искристой энергией, создавая магические явления от невидимых барьеров до загадочных светящихся символов в небе. Все эти изменения привели к тому, что жизнь на Илларионе стала взаимодействовать с новыми магическими законами. Энергетические плетения, с одной стороны, стали источником угрозы опасностей, но с другой они открыли перед обитателями планеты новые возможности для исследования и использования магии в свою пользу. В таком измененном мире разумные были вынуждены пересматривать свои традиции, адаптироваться к новым реалиям, и искать способы существования с магическими аномалиями, которые в скором времени станут неотъемлемой частью их повседневной жизни. Тем более, что воздействие неизвестных сил, известных как энергетические плетения, на планету Эларион оказалось гораздо более сложным и многогранным, чем предполагалось ранее. Эти силы проникли в самую ткань реальности, переплетаясь с магмой живого мира, и придавая ему новые свойства. Согласно исследованиям того самого советника и ученого Мира Вилда, энергетические плетения проникли в земные кристаллические структуры и водные резервуары, создав магические потоки, которые теперь протекают по всей планете. Эти потоки служат как источники магии, предоставляя энергию, необходимую для возникновения магических явлений. К тому же в результате воздействия энергетических плетений обычные объекты, такие как камни, растения и даже воздух, приобрели некие магические свойства. Магический резонанс стал характерным явлением, приводя к тому, что даже обыденные предметы могли обладать уникальной магической силой. Из-за того самого воздействия энергетических плетений стали происходить периодические изменения. Магической энергии в атмосфере, в эти моменты известные как магические приливы, магия становится более доступной и интенсивной, а во время магических отливов наоборот, магия ослабевает, создавая временные зоны, где ее воздействие минимально. Под воздействием этих самых воздействий, не поддающихся пока что никакой логике, В определенных областях планеты даже начали появляться существа, состоящие из чистой магической энергии. Эти энергетические сущности могут быть как дружелюбными, так и враждебными к обитателям планеты, в зависимости от условий их проявления. Также стали проявляться магически странные места, где обычные законы физики и времени нарушены. В этих местах прошлое, настоящее и будущее – Настолько сильно переплетены, что они стали источниками загадок и тайн. А также местами, где магией можно обучаться и начать ее понимать. Так что теперь все эти эффекты энергетических плетений стали неотъемлемой частью повседневной жизни на Эларионе, переплетаясь с его структурой и формируя новые неизведанные аспекты. Магия, ранее считавшаяся чем-то невозможным и легендарным, стала вплетенной в реальность, требуя от обитателей планеты адаптации и освоения новых умений для взаимодействия с этим необычным, но в то же время удивительным миром. «Надеюсь, что вы все теперь уже не хуже меня понимаете, что все эти проблемы, обрушившиеся сейчас на наш мир, могут легко и просто уничтожить все то, ради чего мы так старались все это время и собирали всех одаренных именно в свои руки». Снова ожил глава Совета города, словно специально дав всем присутствующим проникнуться тяжестью ситуации. Все имеющиеся у нас технологии в скором времени станут просто недоступны, и тогда даже наш город станет всего лишь одним из многих, и власть уйдет из наших рук. Так что я жду от вас реальных предложений, которые будут эффективны именно для нашего возвышения в новом мире, мире дикости и магии. Конечно, кто-нибудь из вас сейчас может сказать, что одаренные в такой ситуации более способны выживать. Однако, замечу сразу, это не так-то просто, как вам кажется. Да, они сильнее обычных разумных, именно по той причине, что у них есть дар. Прекрасно. Только не забывайте о том, что эти энергии, которые сейчас старательно извращают само естество данного мира, не имеют ничего общего с даром оперирования пси-энергии. И, по сути, нам будет сложно выживать в такой ситуации. Даже, что вполне возможно, куда сложнее, чем всем тем, кто просто не имеет ничего подобного за душой. К тому же, я бы обратил ваше внимание на тот факт, что в этом мире стало слишком много различных порталов, через которые сюда приходят самые невероятные существа. И с этими существами нам нужно как-то бороться. И не надо мне сейчас рассказывать о том, что эти существа нам ничем не помешают. Если их станет слишком много, то это не приведет нас самих ни к чему хорошему. Тем более, если нам придется все это время старательно отвлекаться на противостояние с теми разумными, кто оказывает нам сопротивление. И уже только поэтому я бы рекомендовал вам всем сосредоточиться на выполнении необходимых задач. Охота на этого самого разумного, который был известен как каменная тень, была не так-то легка, как может кому-то показаться. Он слишком долго бегает от нас. Слишком долго для простого разумного. Так что я уверен в том, что он сам одаренный. Иначе его уже давно бы поймали. И уже только поэтому мы должны тщательно расследовать это дело. И изучить все факторы, что могли как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. И говорю сразу, чтобы прекратить бессмысленные дебаты. В случайность я не верю. Глава совета города Михур закончил свою речь, и в зале воцарилась тишина. Все присутствующие, собравшиеся в этом зале, уже прекрасно понимали, что настал критический момент. Было ясно, что без принятия решительных мер город Михур и все его достижения рухнут в пропасть. Прошу прощения, глава, слегка задумчиво проговорив, поднялся один из советников, который был знаменит тем, что на данный момент занимался разработкой планов по принуждению различных поселений, вроде тех самых свободных городов, к принятию определенных правил, а также и обязательства перед городом, который они все миновали не иначе как великий. Но я хотел бы вам сообщить весьма неприятную новость. Я не знаю, что случилось». Но дело в том, что я буквально только что получил сообщение о том, что разумный, которым вы так интересовались, тот самый каменная тень, был убит. Его данные ДНК были предоставлены каким-то из охотников за головами. Одновременно с головами целая группа разумных, которые также находились в розыске как преступники. Судя по всему, кто-то из этих пронырливых разумных все-таки до него добрался». Я не знаю того, кто и как это мог сделать, но стоит отметить результативность такого индивидуума. Ты хоть сам понял, что только что мне сказал? Теперь уже оба глаза главы совета внимательно смотрели на стоявшего перед ним разумного. Если этот индивидуум, как мы подозревали, вполне закономерно после всех его фокусов являлся одаренным, то значит его мог убить только одаренный». А сколько охотников за головами было послано за ним? Десятки? И ни один из них, несмотря на весь свой опыт, ничего так и не добился. А тут вдруг ты мне сообщаешь о том, что результат все-таки есть. Как мне это понимать? Может быть, объясните мне все это? Мы послали группу одаренных, которые должны были с ними справиться. У них при себе даже был артефакт древних, который должен был скрыть их приближение к каменной тени. А теперь что нам делать? Кто его уничтожил? Вы хотя бы это выяснили? Прошу прощения, глава совета, но пока что мы собираем информацию. Снова наклонил голову этот советник, даже не обращая внимания на то, насколько был разъярен его оппонент по этой беседе. В первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что сообщение пришло из одного свободного города, которое сейчас является зоной наших интересов. Именно там мы и пытались создать кризисную ситуацию, чтобы вынудить всех этих разумных, которые живут там, признать величие нашего поселения и подчиняться нашим законам. Однако именно эта группировка рейдеров в данном случае нам банально мешала. И поэтому мы предприняли такие меры. Подняв стоимость за голову данного индивидуума, мы фактически спровоцировали новую волну интереса к его персоне, со стороны охотников за головами, которые должны были помочь нам загнать его в угол. Мы рассчитывали на то, что его банда будет достаточно сильно потрепана в столкновении с охотниками за головами. После чего в дело вступят уже наши представители, имеющие возможность при помощи дара лишить противника любой возможности снова уклониться от встречи с нами. Вот только, видимо, кто-то из его собственной банды Решил подзаработать. Есть у нас подозрение, что это, скорее всего, был кто-то из самих рейдеров, кто банально убил своего главаря, ему нанеся удар в спину. Но если это так, то тогда нам стоит признать, что каменная тень не была даренным, иначе бы он точно почувствовал угрозу от своего собственного товарища. А если все-таки я прав? тихо скрипнул своими желтыми от возраста зубами, глава совета раздраженно окинул взглядом всех присутствующих здесь разумных, среди которых не было никого, у кого не было бы хотя бы среднестатистического дара к оперированию всей энергиями. Если тот, кто убил каменную тень и сам одаренный, хуже того, если это какой-нибудь разумный, который научился использовать энергию этого мира, которая сейчас изменяется. «Снова прошу вас прощения, глава!» Тут же насторожилась советница Лумриба, отвечавшая за воспитание и перевоспитание молодого поколения одаренных, которых собирали любой ценой со всего этого мира. «Вы хотите сказать, что этот разумный может быть магом? Но это же в принципе невозможно. Такие разумные не могут появиться столь быстро. Это просто противоречие самой доктрине эволюции». Я думаю, что в ближайшее время сначала появится огромное количество аномалий. Потом постепенно... Постепенно? Уже не скрывая своего гнева, прервал ее словоблудие глава совета и резко ударил кулаком по столу, который стоял прямо перед его креслом. Вы, кажется, забыли про порталы. Кто помешает наш мир войти кому-то, кто из издревле был в подобной ситуации? Именно тому, кто имеет возможность использовать эту силу, которую мы еще даже осознать не можем. К тому же, если каменная тень от нас не бегала так долго, то кто мешает и другим одаренным также прятаться? Вы уверены в том, что проверяли всех детей в этом мире? Многие пытались от нас скрыться, и таких разумных было огромное количество. Прикажите группе одаренных, которых отправили за каменной тенью, самым тщательным образом проверить того, кто его убил. Я думаю, что это индивидуум сейчас прятаться не будет. По сути, он стал баснословно богат. Такие деньги ушли из нашего бюджета. Вы хотя бы думали о том, что делаете, когда объявляли такую огромную награду? Вы могли эту операцию продумать более тщательно. Но вы этого не сделали. Кто теперь вернет городу потерянное 20 миллионов? Я не собираюсь тратить свои деньги для восполнения бюджета нашего города». Позаботьтесь о том, чтобы деньги вернулись. И в ближайшее время, как вы это сделаете, меня не интересует. Но вы обязаны предпринять все, чтобы все случилось именно так, как нужно нам. Позаботьтесь об этом сами. Последний раз вас предупреждаю о последствиях. На этом весьма специфической ноте очередное заседание совета было окончено. И глава совета, решительно поднявшись из своего роскошного кресла, Молча направился прочь, а все советники растерянно переглядывались друг с другом, даже забыв о том, что обычно на таких совещаниях они старательно интриговали друг против друга. Но сейчас речь шла не об этом. Все те новости, которые глава Совета все-таки разрешил озвучить, для многих из них были чем-то непонятным. Более того, это все было очень пугающим. Некоторые из советников верили до сих пор в то, что вся эта проблема с сообщением в космическом пространстве и путешествиями между звездами всего лишь дело временное. Однако информация, которую выдали с разрешения этого старика, открыто говорила о том, что эта жуткая буря разбушевалась на территории данной галактики не на одну тысячу лет, а значит их планета теперь на долгие тысячелетия отрезана от любого мира. Им сейчас нужно научиться существовать в изменяемой ситуации. Выбора нет. Либо они начнут подстраиваться под изменения обстоятельств, либо банально прекратят свое существование. А это было не то, чего бы им так хотелось. Ну вот, опять мне нужно пытаться разбираться с этими проблемами. В очередной раз вытирая свою мокрую от пота лысину длинным и достаточно роскошным платком, Советник Фрок Нурш медленно огляделся по сторонам и тихо вздохнул, заметив тот факт, что стал абсолютно никому не интересен на фоне последних сообщений со стороны главы совета. Ну что же, мне так будет даже немножко проще. Все-таки нужно разобраться с этими умниками в свободных городах. Я столько ресурсов угробил на попытку продавить там наше влияние, что теперь останавливаться просто поздно. И единственная моя надежда была именно на то, что подкупленные рейдеры все-таки сделают свое дело и прекрасно смогут контролировать там ситуацию. Пока у этих свободных с виду городов будут накапливаться все эти проблемы, связанные напрямую с моими агентами, им будет не до того, чтобы пытаться понять изменения ситуации вообще в нашем мире, а потом уже будет поздно». Главное, чтобы никто из других советников мне не помешал. Им явно не стоит знать о том, что я не только охочусь на одаренных, но и им мешаю. Тихо, но при этом как-то мерзко захихикав советник быстро засеменил прочь, при этом не скрывая того, что уже привычно высматривает вокруг себя потенциальную угрозу, от которой никуда не денешься. Тут уж ничего не поделаешь, но представители совета города Михур... Пользовались в этом мире огромной властью, и из-за этого им заранее приходилось готовиться к тому, что рано или поздно найдется кто-нибудь, кто попытается занять их собственное место. Все-таки власть сама по себе слишком многих интересовала, и те разумные, кто уже был в Совете, чтобы усилить свои позиции, были готовы потеснить такого же, как они... Выведен на эту позицию кого-то, кто будет более послушным и подчинится их собственной воле. А для этого нужна была самая малость – освободить место в Совете и организовать новые выборы. Если все правильно сделать, то тогда можно будет избавиться и от конкурентов, став тем, кто фактически диктует свою волю в Совете. Но при этом не стоило забывать и о присутствии того самого главы совета. Этот индивидуум имел просто невероятно огромное влияние, не говоря уже о том, насколько он мог быть опасен для всех разумных только своей силой дара. К тому же считалось, что попасть в совет без его соизволения просто невозможно. Он соглашался или отрицал, и тот, кого этот старик отрицал, мог вообще забыть о возможности попасть в совет. И не только. Такие разумные в скором времени вообще исчезали из жизни города. Поговаривали даже о том, что сам главный советник Хитлер проводит различные эксперименты, и в этих экспериментах в качестве подопытных чаще всего участвуют именно те, кто вызвал его неудовольствие одним своим существованием. И естественно, что подобное было бы просто нежелательно вообще допускать. Именно поэтому сейчас советника не спешил. Да, одна банда, которую он все-таки надеялся со временем взять под свой контроль, сейчас банально выбыла, при этом освободив место для его будущих помощников. Только вот основная проблема была в том, что разумные, кого он собирался там использовать, были не настолько подготовленными и опытными, как тот самый каменная тень. А ведь советник намеревался постараться передать каменной тени информацию о том, что за ним объявили охоту. И не просто так. А за отдельные услуги. Что-что, а про этого разумного ходили слухи, что этот рейдер всегда держит данное слово, так как не любит быть должником. Конечно, кого-нибудь могло бы удивить такое желание со стороны советника. Но он прекрасно понимал, что такое настоящий лидер. Особенно среди такой подлой братья, как рейдеры. Такого разумного нельзя было просто так убить. Он был нужен Михуру именно живым. Многие рейдеры были готовы молиться на него и его удачу. Благодаря чему можно было сделать все так, чтобы этот разумный не только помог советнику с его заданием, а значит, смог бы вынудить эти самые свободные города прийти на поклон к одаренным» но и попутно уничтожив ту самую группу одаренных, которые были отправлены за ним. Этот разумный помог бы самому советнику ликвидировать своего старого оппонента в совете, который занимался сейчас этой самой охотой. А ведь глава совета явно был бы недоволен тем, что группа одаренных охотников глупо была погублена. И в этом случае можно было бы, освободив место в совете, протащить туда кого-нибудь из преданных себе разумных. И чем больше таких разумных будет в Совете, тем больше влияния было бы у самого Советника. Да, ему бы хотелось со временем занять пост главного Советника, ведь он и сам прекрасно понимал, что этот старик рано или поздно все равно выйдет из этой гонки за власть, так как его возраст все равно даст себя знать». И тогда в Совете возникнут волнения, будет активная борьба за власть, которая может расколоть Совет. А вот если этот старик уйдет, поставив вместо себя достаточно эффективного и надежного разумного, тогда у них будет прямая возможность избежать конфликтов и волнений, а также и раскола власти. А уж он постарается сделать так, чтобы в Совете, в конце концов, находились только те, кто будет и душой, и телом предан именно ему. Только вот для этого нужно было именно сейчас быть эффективным. Но кто-то его все равно обогнал. Кто-то ликвидировал того, на кого советник так сильно рассчитывал. И ему хотелось бы сейчас постараться все-таки найти виновного. Если это действительно какой-то одаренный все-таки решил перейти дорогу совету великого города Михур, то его нужно срочно взять под контроль. Такой эффективный индивидуум ему нужен живым и здоровым. И, главное, весьма послушным. А для этого придется очень сильно постараться. Хорошо, что поблизости от того места, где все произошло, у него были верные разумные которых можно будет использовать для того, чтобы получить желаемый результат. Только нужно поспешить. Иначе уже отправленное на эту охоту индивидуумы испортит ему все. А этого советнику очень сильно не хотелось бы. Ведь любая победа его потенциальных противников — это его собственное поражение. И с этим не поспоришь. Бег по пустоши. Вездесущая пыль клубилась в воздухе, окутывая узкие переулки заброшенного поселения, когда Лайтнинг, агент бандитов из знаток подпольного мира Самбара, метнулся сквозь эти очередные на его пути развалины. Его дыхание уже было тяжелым и прерывистым, а шаги быстрыми и неустойчивыми. Ему все казалось, что за его спиной раздавался звук преследующих его шагов. Шагов того самого охотника за головами, чью эффективность отрицать просто не было никакой нужды так как на счету этого разумного уже было слишком много достаточно опытных и даже весьма опасных разумных. За его спиной, словно жуткие тени, можно было бы почувствовать души тех, кого он убил. Лайтнинг знал, что он был тем, кто также может попасть на прицел такому разумному, так как он был заранее послан своими хозяевами в этот свободный город, чтобы раздобыть для них ценную информацию. Но теперь его жизнь зависела от того, насколько хорошо он сможет обмануть смерть и успеть добраться до нужного ему места. Хотя он по своей сути и не был представителем человеческой расы, но выглядел он точно как человек с темными волосами и изможденным лицом. Сейчас он прокладывал путь через эти редкие захламленные руины не такого уж бы и большого поселка. Его глаза сверкали от страха, но в них также мелькали и своеобразные отсветы хитрых и даже коварных мыслей. Он знал, что устранение этого охотника сейчас было почти невозможной задачей, но опытный агент, уже не один десяток раз выполнявший такие задания для своих хозяев, не собирался сдаваться. Перепрыгивая через обломки и уходя в тень, Лайтнинг использовал все свои навыки, для того, чтобы оставаться впереди смертельного преследователя. Ему приходилось принимать решение на ходу, изменять направление,